Между тем к залу торговцев одна за другой подкатывали кареты. Малта уже бывала здесь, и не один раз, а много. Но сегодня здание показалось ей выше и величественнее прежнего. Факельные отцветы окрашивали мрамор в теплые тона янтаря, и с каждой кареты высаживались представители старинных семейств, кто целыми кланами, кто парами, и все наилучшим образом разодеты. Роскошные платья женщин мели подолами по мостовой, у девочек в волосах были последние осенние цветы, а маленькие мальчики выглядели невозможно чистенькими и причесанными. Что же касается мужчин, некоторое время Малта стояла в сторонке, прячась в тени, и с необъяснимой жадностью наблюдала, как они выходят из экипажей, либо спрыгивают с сёдел. Отцы и деды семейств, впрочем, ее внимания не привлекали. Малта провожала глазами молодых женатых мужчин и тех, в ком угадывалась великолепная и многообещающая незанятость. Она следила за тем, как они пребывают и идут внутри зала, и дивилась все больше. Каким образом женщина среди столь многих выбирает себе суженого? Откуда ей знать, что именно этот мужчина тот самый, единственный? Насколько все они кажутся хороши, и тем не менее на протяжении всей жизни... Женщина называет своим лишь одного, ну, может быть, двоих, если рано овдовеет и сможет еще родить детей новому мужу. Наверняка каждой женщине любопытно, что же собой представляют другие мужчины, — подумала Малта. Ну, если жена в самом деле любит мужа, вряд ли она желает удовлетворить свое любопытство и остаться вдовой. И все-таки есть в этом установлении нечто несправедливое. А вот подъехал на вороном коне Роэд Керн и до того резко осадил скакуна, что копыта Воронова отбили по мостовой громкую дробь. Волосы Роэда падали ему на спину, блестяще черным потоком. Широкие плечи так и распирали отлично скроенный сюртук. У него был хищный нос и узкие губы. И Дейла всякий раз содрогалась, заговаривая о нем. «Ой, он такой жестокий!» Сознанием дела говорила она. А когда Малта пыталась выяснить, в чем именно состоит его жестокость, подруга лишь таинственно закатывала глаза. И Малта буквально помирала от ревности. Как так? Дейла знает, а она нет. Брат Дейла частенько приглашал друзей обедать и среди прочих к нему приходил Роет. «Ну почему? Почему у меня нет такого брата, как Сервин, который ездил бы охотиться и приводил в дом замечательных гостей?» почему мой старший брат этот никчемный уинтроу с его дурацкой набожностью и коричневыми балахонами у него даже борода не растет малта с тоской провожала взглядом роида широко шагавшего ко входу в зал вот он вежливо посторонился отвешивая глубокий поклон и пропуская вперед себя чью то молодую жену мужу как отметила малта галантность Роэда пришлась не слишком то по душе неподалеку остановилась очередная карета На дверце ее красовался герб семьи Тренторов. Светло-серые упряжные кони несли на головах султанщики из страусовых перьев. Малта стала смотреть, как выгружается наружу почтенное семейство. Родители были облачены во что-то спокойное, сизо-серое. Малта не стала особо приглядываться. За ними следовали три незамужние дочери, все в платьях, сходных оттенком с цветками золотарника, Сестры держались за руки, точно опасаясь, как бы кто не разрушил их трогательное единение. Малта тихо фыркнула про себя, ну и трусихи. Последним шел их брат Крион. Он был в сером, как отец, но шейный платок отливал золотом, чуть более темным, нежели платье сестер. Крион был в белых перчатках. Он всегда носил перчатки, прятал жуткие шрамы на руках. В детстве его угораздило свалиться в огонь. Он очень стыдился из рук и отчаянно скромничал по поводу стихов, которые писал. Он никогда сам не читал их вслух, предоставляя эту честь своим любимым сестричкам. Волосы у него были золотисто-каштановые, глаза зеленые, а лицо в детстве покрывали веснушки. Дейла по секрету созналась Малте, что, кажется, влюбилась в Криона. «Когда-нибудь вслух мечтала она». Он доверит мне читать свои последние сочинения в узком кругу друзей. Он такой возвышенный, такой ах!» Малта проследила за тем, как Крион поднимался по ступенькам и тоже вздохнула. Как ей хотелось тоже в кого-нибудь влюбиться. Она мечтала побольше узнать о мужчинах, чтобы о любом из них сплетничать со знанием дела, чтобы ненароком вспыхивать при упоминании некоего имени или сурово хмуриться в ответ на чей-нибудь взгляд. Как ошибается ее мама, когда утверждает, что у Малты еще уйма лет впереди и увещевает не торопиться во взрослую жизнь? Уйма лет в звании женщины – да, но лишь немного времени будет отпущено на то, чтобы приглядываться и выбирать. Как-то очень уж скоро все девушки выходят замуж и принимаются рожать. Нет, Малта уже успела понять, что солидный степенный муж и куча младенцев – это не для нее. То, что ей требовалось, было у нее перед глазами прямо теперь. Эти тени в потемках, эта душевная жажда и знаки внимания со стороны мужчин, ни одному из которых не дано в самом деле завладеть ею. Да, но пока она будет прятаться здесь, мечты мечтами так и останутся. Малта решительно стянула с плеч плащ, свернула его в узелок и спрятала под кустом. Позже заберет. Она почти желала, чтобы бабка и мать были здесь с нею, чтобы она приехала в карете. И не надо было бояться, как бы волосы не растрепались, а помада на губах не размазалась и не потускнела. Она воучию представила себе, как они все вместе приезжают на бал, и ее красавец папа подает ей руку и ведет внутрь зала. Умозрительная картина тотчас оказалась испорчена. Откуда-то возник образ неуклюжего малявки у Уинтроу, семнящего рядом в своем буром жреческом облачении, а мать оказалась одета в платье до того скромная, что сразу захотелось повеситься. Малта содрогнулась. Нет, она своей семье ничуть не стыдилась. Она, вправду, была бы даже рада их появлению, если б только они умели красиво одеться и должным образом себя вести. Сколько раз она просила маму пойти на этот бал подношения, и что? — Ей на отрез отказали. Значит, ничего не попишешь. Придется самостоятельно начинать взрослую жизнь. Она будет держаться смело. Она позволит лишь малой талике своего трагического одиночества проявиться в выражении глаз. Она будет от души веселиться, смеяться и пленять. Но кое-кто подстережет миг, когда она отвлечется и сумеет уловить в ее взгляде все то жесткое небрежение, от которого она так страдает в своей семье. Этот кто-то поймет, как ей не хватает внимания, как ее позабыли позабросили в родном доме. Малта собралась с духом и двинулась вперед в яркий факельный свет, вперед к широко и гостеприимно распахнутым дверям. Лошади, привезшие семейный экипаж Тренторов, процокали копытами, удаляясь, и перед залом остановилась следующая карета. Это прибыли Треллы. Малту окатила одновременно восторгом и страхом. Сейчас из кареты выйдет Дейла и увидит ее. Одна беда, с Дейлой приедут ее родители и старший брат Сервин. Если Малта с ними поздоровается, родители Дейла непременно поинтересуются, где мама и бабушка Малты. Отвечать на такие вопросы она была пока еще не готова. И все-таки какое это было бы блаженство, войти в зал рука руку с Дейлой, Две девушки из старинных семейств удачного входят в общество вместе. Малта придвинулась на шажок ближе. Если первыми выйдут родители и брат, у нее будет возможность незаметно окликнуть Дейлу и попросить подождать. Все сбылось по ее хотению. Первыми появились старшие Треллы. Мама Дейлы была попросту ослепительна. Ее темно-синее платье на первый взгляд казалось очень простым — Оно глубоко открывало шею и плечи, и там блестела серебряная цепочка с подвесками из душистых самоцветов. Как хотела бы Малта, чтобы ее собственная мать хоть однажды надела на себя нечто подобное. Даже там, где пряталась Малта, ее обоняние достигал пьянящий аромат драгоценностей госпожи Трелл. Вот мама Дейлы взяла под руку ее папу. Он был худой и высокий, и тоже в синем, в тон платью супруги. Идя по ступеням наверх, они смотрелись воистину как персонажи легенд. А позади них нетерпеливо переминался Сервин, ждал, пока из кареты выберется сестра. Костюм Сервина был очень схож с отцовским, а башмаки отливали матово-черным. В одном ухе у него покачивалась золотая сережка, черные волосы были весьма смело завиты длинными локонами. Малта, знавшая Сервина всю свою жизнь, Внезапно ощутила незнакомое легкое подрагивание где-то в глубине живота. До сих пор она никогда не видела сервина таким красивым. Ей захотелось поразить его своим появлением, поразить в самое сердце, но вместо этого пришлось поразиться самой. Из недр кареты наконец-то появилась Дейла. Ее платье своим цветом перекликалось с одеянием матери, но на том сходство между ними кончалось». Волосы Дейлы были заплетены короной и украшены свежими цветами. Кружевная оборка зримо удлиняла ее короткую юбку, заставляя таким образом достигать аж середины икры. Сходные по тону кружева украшали высокий воротничок и манжеты, и никаких украшений. Дейла приехала на бал в детском платьице. Тут Малта разом утратила выдержку. Она подскочила к Дейли, точно дух отмещения, а еще говорила мне, будто в настоящем больном платье пойдешь. Будто бы тебе мама пообещала. Вот как приветствует она подругу. Выкладывай, что случилось. Дейла с несчастным видом подняла на малту глаза. И глаза сразу полезли на лоб, а рот безмолвно приоткрылся. А она увидела. Сервин шагнул вперед, словно защищая сестру. «Как вышло, что ты знакома с моей сестрой?» — осведомился он высокомерным тоном. «Сервин!» — раздраженно воскликнула Малта, не до тебя, мол, и снова обратилась к Дейле. случилось что?» «Глаза Дейла распахнулись еще шире, хотя, кажется, шире было уже некуда». «Малта?» — кое-как выдавила она. «Это ты?» «Ну, конечно, это я. А твоя мама что, передумала?» И тут в голове Малты зародилось очень гадкое подозрение». — Но ты и на примерки ведь не ходила. — Значит, знала заранее, что никакого бального платья тебе не позволят. — Я не думала, что ты придешь, — всхлипнула совершенно уничтоженная Дейла. Сервин же, явно не веря своим глазам, переспросил Малта. — Малта вистрит? Он глазел, он таращился, он пожирал ее взглядом. Малта знала, что подобный взгляд именуют невежливо Ей было все равно» она опять ощутила знакомую сладкую дрожь Трейл, ты что ли рядом с ними спрыгнул с коня шакур киев рад видеть а кто это с тобой он посмотрел на малту потом снова на сервина не друг мой ты не сможешь пойти с ней на бал ты же знаешь что приглашены только торговцы и Малте весьма не понравилось что-то в его тоне Подъехала очередная карета, лакей долго не мог распахнуть дверцу, подвела не кстати заклинившая задвижка. Малта отвела глаза, напомнив себе, что благородные дамы не пялятся. Но скоро сам лакей бросил на нее взгляд и потрясенно застыл, полностью позабыв, чем занимался. Изнутри кареты на дверцу навалился плечом тучный господин, и дверца распахнулась, едва не стукнув Малту, а из кареты... Во всем своем обычном неряшливом великолепии только что не вывалился Дават Ристар. Малта поспешно отпрянула, уворачиваясь от дверцы кареты, и лакей подхватил ее под руку, думая помочь устоять. Если бы не это, Малта с легкостью избежала бы несчастья. Но случилось то, что случилось. Дават схватился за дверцу и кое-как удержался на ногах, наступив при этом на край ее платья. — Ах, прошу прощения, покорнейше прошу, — начал он горячо. Потом слова замерли у него на губах. Он разглядывал Малту. Она сама уже успела понять, сколь разительно изменили ее внешность, переодевание, помады и тени. И на какой-то миг поверила, будто Дават ее не узнал. И Малта не выдержала, улыбнулась ему. — Добрый вечер, — торговец Ростар сказала она, делая реверанс. В длинных юбках это оказалось гораздо сложнее, чем она ожидала полагаю, у тебя все хорошо. Еще некоторое время он был способен лишь молча смотреть на нее. Потом выговорил Малта. Малта-Вестрит. Уехала карета Треллов, подкатила другая, вся отделанная зеленью и золотом, цвета дождевых чещеп. Наверняка это прибыли представители тамошних семейств. Бал начнется сразу, как только они рассядутся в зале. Из-за спины Малты- Арестару эхом отозвался Шакуркиф, Малта, Вестрит, поверить невозможно. Конечно. И она вновь улыбнулась Даваду, наслаждаясь тем изумлением, с которым он рассматривал то ожерелье у нее на шее, то пышные кружева в вырезе. Потом он вдруг посмотрел куда-то мимо нее, ей за спину. Малта обернулась, но никого там не увидела. Проклятие! Дейла пошла на бал без меня. Она вновь повернулась к Даваду. Тот отчаянно озирался кругом. Дверца кареты, привершие жителей Чищоп, начала открываться, и тут Дават сгреб Малту за плечи и почти швырнул себе за спину, едва ли не внутрь собственного экипажа, и прошептал «стой смирно, не говори ничего». А сам уже отвешивал низкий поклон представителям купечества дождевых чещеп, выходившим из кареты. Малта выглянула из-за его плеча. В этом году из чещеп прибыли трое — Двое рослых и один коротышка вот все, что Малта могла про них сказать, глядя на темные плащи с капюшонами. Нет, не все. Ткань плащей определенно была непростая. Когда носители плащей стояли, не двигаясь, она была черной, а при малейшем движении расцветала мерцающими красками зеленой, красной, синей. Добрый вечер, торговец Ристар! Прозвучало приветствие из-под одного капюшона. Женский голос показался Малти пронзительным. — Госпожа Винталье, Дават склонился еще ниже. — Добро пожаловать в удачный! На бал праздника урожая! — Спасибо, Дават. Увидимся внутри. — Все непременно! — отозвался Ристар. — Вот только перчатки найду. Завалились куда-то в карете. Никак не достать. — Ах, вечно у тебя что-то случается! — ласково поприкнула его госпожа Вентальи. Все же голос у нее был не вполне человеческий. Вот она двинулась следом за остальными, а ноздрей Малты неожиданно достиг резкий запах пота, разлившийся в тихом осеннем воздухе. Пахло от давада, успевшего, оказывается, взмокнуть. Едва за торговцами с щищоп затворились двери, как он стремительно обернулся и напустился на Малту, то есть прям таки схватил ее за плечо и хорошенько встряхнул. — Где твоя бабушка? — спросил он негодующе. И прежде чем она успела ответить, потребовал «Где твоя мать?». Она могла бы соврать, могла бы заявить, что они уже прошли в зал, а она задержалась подышать вечерней прохладой. Но вместо этого Малта ответила просто «Я приехала одна». Отвела глаза и заговорила тише, спокойнее, как подобало при беседе двух взрослых людей. Видишь ли, с тех пор, как не стало дедушки, они заделались совсем домоседками. Это очень грустно видеть». «Но я-то понимаю, что если я не буду выходить в свет, то просто сойду с ума. Ты себе представить не можешь, какое мрачное у меня было вре...» Она успела только ахнуть. Рестар крепче стиснул ее руку и с силой впихнул внутрь кареты. «Живо, живо, полезай, — говорю, — пока кто-нибудь тебя не увидел. Я надеюсь, ты ни с кем не успела переговорить?» «Я нет, только с Дейлой и ее братом. Я только что приехал. Отпусти, давай, платье помнешь». Его поведение потрясло и напугало ее. Загнав Малту в карету, он решительно влез туда следом за ней. Да что у него на уме в самом-то деле? Малте доводилось слышать росказни о самых невероятных поступках, совершаемых мужчинами в угаре страсти и похоти. «Чтоб даватри стар? Как отвратительно! Да он же старик!» Усевшись, он стал захлопывать дверцу, но на сей раз упрямый замочек наотрез отказывался защелкиваться. Так и пришлось Даваду просто придерживать дверцу рукой, -Кучер! крикнул он, живо к городскому дому вистритов! И рявкнул на малту: А ты сядь, я тебя домой отвезу. Нет, вскочила Малта, выпусти немедленно, я пойду на бал. Ты не смеешь так со мной поступать, и вообще, ты мне не отец!